Из коридора, оставшегося позади, раздался чей-то хриплый окрик. И какой-то снаряд, пролетев над головой дракона, разорвался ударившись о стену. Бил и Мита на много секунд улочили межзвездный рекорд по скорости влезания на спину дракона. Они еще не успели добраться до верха, как дракон, покачнувшись, ринулся вперед. Марк-1... Лишь в последнюю микросекунду успел подводить людей, как он уже соскользнул вниз по залитому маслом покатому полу, вылетел на воздух и, хлопая крыльями, понесся прочь. — Я связался с ножами по радио! — крикнул Марк-один, перекрывая свист ветра. — Чтобы нас встретили, как полагается. Ну, и денек сегодня выдался! Однако денек еще не кончился. Их бегство не осталось незамеченным. Наоборот, оно осталось очень даже замеченным. В крепости пробили тревогу. Вдогонку за ними полетели языки пламени и волны силовых полей высокого напряжения. Дракон сложил крылья и камнем полетел вниз. Воздух над их головами затрещал и задымился под испепеляющими лучами энергии. Еще бы немного, и она испекла бы им мозги. Умиты обгорели волосы, но они оказались уже вне досягаемости огня их крепости, и теперь беспокоиться было не о чем, если не считать угрозы неминуемой гибели от падения на камни на дне ущелья, несшиеся им навстречу. Впрочем, беспокоиться все-таки было о чем и помимо этого. К ним приближались ракеты с тепловым, радарным и звуковым наведением. Но боевой дьявол в самом деле оказался очень даже боевым, и эта атака была ему нипочем. Леденящее дыхание холодного луча отвело от него боеголовки с тепловым наведением. Антирадар сбил с пути радарные ракеты, оставались только самонаводящиеся на звук, которые не так просто было обмануть. Однако и это оказалось по плечу Марку первому. Его брюха распахнулась, и из него выдвинулся громкоговоритель, издавший громогласный звук вроде колоссального пука. Ракеты закувыркались и рухнули на землю. Дракон вместе со своими пассажирами тоже чуть не рухнул на землю, но в последний момент распростер крылья и вышел из пике с одиннадцатикратной перегрузкой. Когти его, царапнув по камням, высекли искры. Выровнявшись, дракон быстро полетел к устью ущелья. Марк Первый напевал про себя какой-то воинственный марш, а Билл и Мита с трудом приходили в себя после всего этого пекла, падения и грохота. «Мы не одни», — сказал боевой дьявол, показывая назад. Дракон выпучил один глаз, направил его назад и втянул носом в воздух. «Всего только стая летучих драконов!» Презрительно фыркнул он и выдохнул клуб дыма, прочищая горло. Бил задохнулся дымом, откашлялся, покрасневшими глазами оглянулся назад и увидел в небе множество преследующих их драконов. «Они сейчас догонят нас!» «И сожгут до тла, «Ищетчего!» — рыгнул дракон. «Это же мои братья. Мы все из одной кладки. Летать они ни хрена не умеют. Все, кто умел, погибли во время того набега, в который послали их чинджеры. Но если ты такой летун, то ты-то как уцелел, а не погиб вместе с ними?» «Я не был в набеге!» У меня в тот день случилась изжога. А тех драконов, что летят нам навстречу, ты тоже можешь уйти? Ну нет, это патруль, они возвращаются из набега. У них форсированы двигатели. Держитесь крепче, я попробую оторваться от них в этом лабиринте ущерий. Они изо всех сил вцепились в его шкуру. Бил зажмурился и застанал. Дракон нырял под нависающие карнизы, закладывал крутые виражи и чуть не свалился в нефтяное озеро. Пыхтя как паровоз, он выскочил из последнего ущелья на открытую местность. Перед ними и простиралась обширная равнина. — Горючие кончаются! — прохрипел он. и вместо пламени выдохнул облако угарного газа. Марк Первый выдвинул электронный телескоп, поглядел назад, потом направил его на землю. — Все в порядке, — сказал он. — Мы от них оторвались. — Приземляйся вон там, в трех румбах слева от курса. Там нефтяной фонтан, который бьет из угольных пластов. — Ого! — прикрепил дракон. — Самое время! «Заправиться!» Приземление было не из самых удачных. Дракон зашел на посадку носом вниз, ткнулся в землю и переквырнулся. Но у Марка Первого были стальные нервы. Он держался до последнего мгновения, а потом спрыгнул, крепко держа Билла и Миту. Несколько раз ловко перевернувшись через голову, он оказался на ногах. «Теперь можешь отпустить», — сказала Мита, бившаяся в его стальных объятиях. Бил упал на землю, откатился в сторону, и его тут же стошнило. «Прибери потом за собой», — без особого сочувствия сказала Мита. «Где мы?» «Представления не имею», — ответил Марк Первый, поворачивая телескоп во все стороны. «Из-за этих виражей...» Я потерял ориентировку, но это неважно. Главное, что мы оторвались от погони. Сейчас заправим этого полудохлого дракона, а потом я попробую засечь какой-нибудь радиомаяк. Боевой дьявол, все еще в отличной боевой форме, рысью подбежал к ближайшему выходу угольного пласта и обрушил на него сокрушительный залп своей артиллерии. Когда пыль села, он набрал полную охапку битого угля и принес ее. Дракон лежал неподвижно, распростертый на земле, вытянув шею. Глаза его были закрыты, и только легкий дымок поднимался у него из нострей. Раскройте ему пасть, я его раскочегарю, сказал Марк первый. Бил изо всех сил тянул с одной стороны. Мита с другой, и, в конце концов, челюсти дракона со скрипом разверзлись. Марк Первый принялся забрасывать в пасть уголь, запихивая его как можно глубже в гладку, а потом сунул голову в пасть и выстрелил электрическим разрядом. Уголь начал разгораться. Марк Первый вытащил голову и захлопнул пасть. В скором времени... Сквозь зубы дракона повалил дым. Он застонал и сделал глубокий вдох. «В самое время успели!» — удовлетворенно сказал боевой дьявол, очень довольный собой. «Замечательно!» — согласился Бил. «Когда кончишь восхищаться собой, залезь-ка на какое-нибудь высокое место и засеки радиомаяки, про которые ты говорил». пока марк первый карабкался на скалу которая возвышалась поблизости они сидели в полном изнеможении на невысокой рыжей песчаной дюне мита первая пришла в себя и обняла билла одной рукой нежно прижав его к себе как романтично этот зеленый расцвет эта рыжая дюна И этот раскаленный до красной дракон, который отдает концы у наших ног. Бросьте, старшина-механик первой статьи. Вам не положено вступать в близкие отношения с офицерами. А офицерам еще больше не положено сопротивляться женским чарам. Посмотри-ка. Она медленно расстегнула молнию своей форменной куртки. Его взору открылось розовое великолепие. Бил, загоревшийся страстью не хуже дракона, подался вперед и протянул руки, но в этот момент появился боевой дьявол. Какой интересный способ совокупления! — Продолжайте, прошу вас, это очень любопытно. Нечего подглядывать, железяк тетка. Недовольно фыркнула Мита, вставая и застегивая куртку. «Что ты тут делаешь? Ты должен торчать наверху и засекать радиомаяки». А Ярин засек. «Очень слабый, вон в той стороне. Похоже, мы в пустопорожней стране, на неисследованной территории, где нет ничего, кроме вулканов, землетрясений, оползней и зыбучих песков». — Чё Так давай будить эту спящую красавицу и сматываться отсюда!